Адвокат отвернулся и смахнул слёзы, выступившие у него на глазах при этих подробностях. "Да-да, он держал в руках зонт", твердила вдова Ботар. "Не сойти мне с этого места, если я лгу". Это ничего не даёт, пробормотал жюри. Надо знать, где зонт теперь. Видать, продали с другими вещами. Это было самое правдоподобное. И Дюри помчался в архив, где среди документов о наследстве должны были храниться протоколы аукциона. Он быстро отыскал реестр проданных вещей, кто и за сколько купил шкафы, столы, стулья. Были там шуба, ружье, ягодаж, валенки, аппарат для начинки колбасы, но зонта не было. Он перечитал реестр раз в десять тщетно, никакого следа. Если не считать следующую строку: бесполезные предметы, 2 форента, купил белый еврей. Кто знает это ли? Однако только это и могло быть. Среди нечёрных вещей мог как раз оказаться зонт. Купил его белый еврей. Значит, надо искать белого еврея это первая задача. Но, позвольте, кто такой белый еврей? На аукционах в горно-промышленных городах в те благодатные времена редко попадались евреи. Если и встречался один другой, распознать их было совсем просто. Один был желтый, потому что волосы у него светлые, другой черный, третий мог быть красный, а если посидел — белый. Эти четыре цвета служили опознавательным знаком для всех иудеев, населявших город. Но с тех давних пор в Бестерце уже насчитывалось более ста еврейских семей, а Господь Бог так и не сподобился позаботиться о большем разнообразии цвета их волос. Однако выяснилось это легко, ибо старые люди помнили, что некогда белым евреем звали Йоноша Мюнца. Это было тем более вероятно, что... то он содержал на улице Буза небольшую ловчонку, куда со всех концов города стекались изношенные штаны и жилеты. И отсюда начинался новый этап их земного существования. Ловчонку помнили многие. Вывеску на ней заменяли дырявые сапоги, облезлые армяки и сермяги, а надпись, выведенная углем на двери, гласила — Лишь полевые лилии одеваются дешевле, чем можно одеться у нас. Это была сущая правда, лишь с той оговоркой, что полевые лилии одевались куда красивее, чем можно было одеться в лавке. Такие сведения, разумеется, не удовлетворили Дюри. И хотя он не был абсолютно уверен, что найдет зонд, все-таки из архива прошел к председателю суда Павел. почтеннейшему господину Столярику справится по подробностям ведь Столярок долгое время был городским нотариусом и знал всех и вся Дюри ничего не утаивая рассказал ему о своём открытии он почти отыскал состояние Павла Грегорьевича который по всей вероятности положен во иностранный банк Он не сомневается, что Павел Грегорич упрятал аккредитив в ручку зонта, а зонт, кажется, купил на аукционе какой-то еврей по имени Йонош Мюнц. Все это задыхаясь, единым духом выпалил дюре своему бывшему опекуну. Вот что мне удалось узнать. Но что делать дальше? То много, значительно больше, чем я предполагал. Продолжай искать. Где искать? Мюнца уже нет. А если бы он даже был, кто знает, в какой мусорной куче догнивает теперь старый зонт. Нельзя упускать нить. Опекун. Вы знали её наша мюнца? Ещё бы. Это был очень честный еврей, от того ничего путного из него не вышло. Он часто бывал у меня. Так и вижу его лысину с развивающимися вокруг белыми волосами. Клянусь Богом! Столарок вдруг подпрыгнул точно козел. Когда я видел его в последний раз, он держал в руках красный зонт Пала Грегорича. Слышишь, Дюри, теперь я это помню совершенно ясно. Я еще пошутил тогда. Вы ее наш видно и на тот свет... заходить торговать в разнос. Не там ли вы купили этот зонт у Грегорича? Миндзу смеялся и добродушно возразил, что до этого ещё не дошёл. Пока что он бродит по Хонту и зов ему, а другие комитеты распределились среди сыновей: Морицу, Тренчен и Нитру, сами Семпус и Липто, самому младшему Коби. Веш на прошлой неделе он поручил комитет баш. А на тот свет не сам он не собирается, ни детей своих не пустит, пока не приспичит. Глаза Дюри Вибра засияли от радости. "Браво, милая Пикун", воскликнул он, чуть не завопив от радости. "Ваша память достойна богов. Тебе повезло, Дюри." У меня такое предчувствие, что ты напал на верный след и отыщешь свое наследство. Теперь уж я в это верю, — восторженно говорил адвокат, который с завидной легкостью переходил от уныния к радости. Но что же стало с беднягой Мюнсеном?